Несчастное существование, словно бродяги из романов Диккенса. Слезы наворачиваются на глаза, когда вспоминаешь скромную жизнь дипломатов и разведчиков. Зато дух был крепок, ух, как крепок. Бедности не замечали, радовались свободе, мелким шмоткам, поездкам к морю. Все было в новинку. Красные тумбы, почтовые ящики, Церкви с органом, где по вечерам прекрасно гудел бах. Терпеливые очереди, облупленные статуи неизвестных дядей в тогах. Двухэтажные красные автобусы, комически серьезные ораторы, вещавшие с собственных подиумов в гайд-парке. Дома и дома с мемориальными досками. Не могу без Микиша. Стоять в очереди — это национальная страсть, в основном бесстрастной нации. Англичанин, даже если он один, образует образцовую очередь из одного человека. В это время к нам подкатывает долговязый Джон, друг Криса. В багажнике его машины сидит добродушный сендернар бернар Джон так сильно любит пса, что всегда возит его с собой. даже если бедняга задыхается. Я вспоминаю, как сам однажды пережил подобное. Меня не отпускала вражеская наружка, и пришлось ее обмануть и вывести меня из посольства, засунув в багажник, где я чуть не отдал концы от бензиновой вони. Сен-Бернар радостно крутит хвостом, я глажу его, и тут же чувствую острые когти кота впившегося мне в спину гнусный ты идти порет он неверный и неблагодарный вот английский философ джереми бентом так любил своего кота что возвел его в рыцарское звание а затем стал брать его в церковь под именем достопочтенного сэра лекбурна а у политика лорда эркойна Был любимый гусь, сопровождавший его во время прогулок, и даже две любимые пиявки. Английская зеленка Мы ступаем на газоны гайд-парка, который не обошел вниманием Крамзин. В те времена он считался загородным. Писатели привели в восторг юной англичанки на лошадях в сопровождении бирейтеров, и когда они спешились под тенью древних дубов, Он заговорил с одной из них по-французски. Англичанка смотрела его с головы до ног, сказала два раза «уи», два раза «нон» и больше ничего. Конечно, русский барин был не похож на надменного Пера из тех, кто катается на верблюде по Сахаре, не заговаривая со случайным незнакомцем. Но как мог Николай Михайлович заигрывать со случайными англичанками, к тому же еще по-французски? Какой пассаж! Однажды во время утренней пробежки по гайд парку я обогнал тоже бегущего, увязшего в одышки старикана. В те годы бегом рысой занимались редкие идиоты. Заговорил с ним и представился как шведский журналист. ибо через пень-колоду владел этим языком. Каково же было мое изумление, когда мой спортсмен внезапно заговорил на блестящем шведском. Черт дернул именно шведа выйти на пробежку. Я, конечно, тут же что-то пролепетал, но трава гайд-парка густо покраснела, слушая мою речь. Незаметно доходим до Найтсбриджа, и ноги сами выносят меня в самый фешенебельный в мире универмаг — Херротс. Для работы разведчика магазины не менее важны, чем автобусы метро. Огромный Херротс имеет множество входов и выходов. Народу там всегда толчется масса, и если за вами хвост, то совсем не трудно смешаться с толпой. Что может быть и естественной роли, жаждущего покупателя, у которого разбегаются глаза от обилия товаров. «Перебегайте, как заблудившийся пес, с этажа на этаж, меняйте лифт за лифтом, поворачивайте к запасным выходам, примеряйте пиджаки в кабинах, бегите вниз по лестнице, уж наверняка».